Овечье Вязло и его храбрых жителей ставили в пример для всех шестигерцовств. Народ объединился, чтобы помочь им. Ради жителей Овечьего Вязла король Шрюд увеличил налоги. Было решено поделиться зерном с теми, у кого было столько забот со своими связанными родственниками, что не хватало времени перезасевать сожженные поля и восстанавливать вырезанные стада. Строились корабли и нанимались новые люди, чтобы охранять береговую линию. Сперва люди гордились новым начинанием. Те, кто жил на морских скалах, начали выделять добровольных наблюдателей. Гонцы, почтовые птицы и сигнальные огни были наготове Некоторые города отослали овец и зерно в овечье вязло для раздачи нуждающимся. Но проходили недели, и не было никаких признаков того, что разум готов вернуться хоть к одному из заложников. Эти надежды и упования начали казаться скорее пустой сентиментальностью, чем благородством. Те, кто больше всего поддерживал эти попытки, теперь заявляли, что, оказавшись в заложниках, они предпочли бы быть разрубленными на куски, чем вернуться к родным и причинять им такие страдания. Но хуже всего, думаю, было то, что в такое время сам правитель страны не имел ясного представления, что нужно делать – Если бы был выпущен королевский эдикт о том, должны или не должны люди платить выкуп за заложников, было бы лучше. Неважно, что бы именно в нем утверждалось. Все равно некоторые люди были бы не согласны, но, по крайней мере, король занял бы какую-то позицию. Люди бы видели, что их король посмотрел в лицо новой угрозе. Вместо этого... Усиленные патрули и часовые создавали впечатление, что Олений замок в панике и не имеет никакой стратегии, как противостоять опасности. В отсутствие королевского эдикта прибрежные города брали дело в собственные руки. Собирались советы, на которых жители обсуждали, что станут делать, если на их город будет сделан налет по сценарию кузницы. Одни решали так, другие иначе. Но в любом случае... Устало говорил мне чей Не имеет значения, что они решат Это ослабляет их преданность королю Заплатят они дань или нет Пираты могут смеяться над нами за своим кровавым пиром Потому что, решая, что делать, наши горожане говорят Не если мы будем перекованы А когда мы будем перекованы И таким образом они уже сломлены духом, если не телом. Они смотрят на родных, мать на ребенка, мужчины на родителей и готовятся отдать их или на смерть, или на перековку. И королевство рушится, потому что каждый город должен принимать решение за себя и таким образом отделяется от целого. Мы разобьемся на тысячу маленьких местечек, Каждый из которых будет встречать нападение в одиночку И заботиться только о себе Если Шрюд и Верити не начнут действовать быстро, От королевства скоро останутся только названия И воспоминания бывших правителей «Но что они могут сделать?» — спросил я «Какой бы эдикт ни вышел, он будет неправильным» Я взял каменные щипцы и подпихнул в огонь тигель, за которым следил. «Иногда лучше сказать что-то неправильно, чем промолчать», — проворчал Чейд. «Посмотри, мальчик, если ты простой парень, можешь понять, что оба решения неправильны, значит, то же самое может сделать весь народ. Сейчас все выглядит так, словно каждый город». Должен сам зализывать собственные раны Эдикт хотя бы помешал этому А кроме Эдикта, Шрюд и Верити должны принять и другие меры Он наклонился, чтобы посмотреть на бурлящую жидкость Больше жара, сказал он Я взялся за маленькие мехи И какие же? Организовать ответные набеги на островитян Обеспечить необходимое количество кораблей и снаряжение для встречного удара Запретить соблазнять пиратов выпасом стат на прибрежных пастбищах Снабдить города оружием, раз мы не можем предоставить каждому селению войска для защиты Во имя плуга Эды в конце концов раздать людям шарики семян Кариса и Беладонну, чтобы они могли носить их в сумочках у пояса и лишать себя жизни, если попадут в плен к пиратам. Все что угодно, мальчик. Любое деяние короля в нынешней ситуации будет лучше этой проклятой нерешительности». Я сидел, уставившись на Чейда. Никогда еще на моей памяти он не говорил с таким жаром и никогда так открыто не критиковал Шрюда. Это потрясло меня. Я затаил дыхание, надеясь, что мой наставник скажет что-нибудь еще, но почти боясь того, что мог услышать. Чейд, казалось, не замечал моего взгляда. «Подпихни тигель еще немного дальше в огонь, но будь осторожен. Если это Варево взорвется...» «У короля Шрюду могут оказаться два рябых подданных вместо одного!» Он посмотрел на меня. «Да, вот так я и был отмечен. Но это с тем же успехом могла быть и Оспа, судя по тому, как меня недавно слушал Шрюд. «Дурные предзнаменования, предостережение и осторожность», сказал он мне. Но я думаю, что ты хочешь, чтобы мальчик учился обращению силой Просто потому, что тебя этому не учили Это дурные амбиции, Чейд, выкинь их из головы Это дух королевы, говорит языком короля От горечи в голосе Чейда я окаменел Чивел, вот в ком мы сейчас нуждаемся Продолжал он через некоторое время Шрют самоустранился. Аверити хороший солдат, но слишком внимательно прислушивается к отцу. Аверити воспитывали вторым, не первым. Он без инициативен. Нам нужен Чивел. Он поехал бы в эти города, поговорил бы с людьми, которые потеряли родных, Пропади всю пропотом. да он бы и с перекованными поговорил. Ты думаешь, «Это что-нибудь бы дало?» Спросил я тихо Я едва смел пошевелиться Понимая, что Чейд разговаривает Скорее сам с собой, чем со мной Это Не спасло бы нас Нет Но люди почувствовали бы, что их правитель с ними Иногда это все, что нужно Мальчик А Верити только заставляет маршировать Игрушечных солдатиков И без конца обдумывать стратегию Шрюджи Думает не о народе, а только о том, как бы обеспечить безопасность Регола и, тем не менее, подготовить его к власти на случай, если Верити позволит себя убить. «Регола?» – изумленно выпалил я. «Регола с его нарядами и вечным петушиным позированием?» Он всегда ходил по пятам за шрюдом, но я никогда не думал о нем, как о настоящем принце. «Услышать его имя в такой связи было для меня потрясением». «Он стал любимчиком отца», – прорычал Чейд. «С тех пор, как умерла королева, Шарют ничего не делал, только еще больше портил его. Он пытается купить сердце мальчишки подарками теперь, когда его матери нет рядом и некому требовать его верности». И Регл пользуется этим вовсю. Он говорит только то, что нравится старику, а Шрюд чересчур ослабил поводье Он позволяет ему болтаться без дела, тратить деньги на бессмысленные поездки в фаро и Тилд, где люди его матери вбивают ему в голову идеи его значительности. Мальчишку следовало бы держать дома и заставлять давать хоть какой-то отчет о том, как он тратит время, И деньги короля. Того, что он тратит на ерунду, хватило бы, чтобы оснастить боевой корабль. И потом с внезапным раздражением. Слишком горячо, ты упустишь, вынимай быстро. Но он опоздал, потому что Тигель треснул, словно ломающийся лед, и его содержимое выплеснулось едким дымом. После этого сроками и разговорами было покончено.